Я потрепал её по голове. Тонука вяло шевельнулась, приоткрыла глаз и лизнула мне пальцы. «Молодчинка!» – выдохнул я, склоняясь над телом Игнаты, засучивая рукава. «Ты молодчинка! Отдохни пока! Сейчас моя очередь!» Сердце у парня не билось, пульс не прощупывался, запрокинутое лицо побледнело. «Сколько он без сознания!» «Ладно, лучше об этом не думать!» видовали мы не такое. Я торопливо содрал с него дурацкий плащ, хотел сам сбросить куртку, но вовремя вспомнил про браслет и цепь. На занятиях по первой помощи у меня всегда была пятёрка. Девчонки шутили, что я делаю искусственное дыхание лучше всех в группе. Ш «Что там?» «Перебросить тело через колено, чтоб стошнило, надавить?» «Ух ты ж, сколько воды-то!» «Уже хорошо. Теперь положить на спину». Искусственное дыхание, непрямой массаж. Блин, ещё б цепь не мешалось. Давай, парень, дыши! Зря, что ли, мы тебя вытаскивали? Я не помню, сколько прошло времени, прежде чем тело под моими руками вздрогнуло. Игнат со свистом вдохнул в воздух, дёрнулся, выгнулся дугой и повалился на бок. Его вырвало, потом снова и снова. Всё, отстраненно подумал я. В голове билась одна мысль. «Успели! Успели!» Парень кашлял и сгибался пополам, держась за горло. Я сидел и разглядывал его. Игнат сильно изменился со времени нашей последней встречи. Нескладный подросток вырос, окреп, раздался в плечах. «В армию бы его!» — мелькнула мысль. «Там бы его научили жизни!» «Впрочем, лучше не надо. В нашу нынешнюю армию...» Врагу попасть не пожелаешь. «Ну, чего, как ты?» Спросил я, тронув его за плечо. «Дышать можешь? Пальцы целы?» «Что?» Взгляд парня сфокусировался на мне. В ночном сумраке было трудно что-то разглядеть. Он сильно щурился и часто кашлял. «Кто тут? Жан, ты?» «Я. Скажи спасибо, что я тут оказался». Игнат огляделся. Наверняка у него сейчас перед глазами всё двоилось и шло каруселью. Оно и к лучшему. Наверное, не сообразит, куда его забросило. Сделать, что ли, ночь еще темней? Нет, пожалуй, не надо. «Это Инга тебе сказала, где я?» «Не совсем», — я скривился, «Хотя и она тоже. Какого чёрта ты туда полез?» «Я... я тебе потом объясню». «Потом так потом». «Ты нормально себя чувствуешь?» Игнат поморщился. Спину отбил, и горло болит. «А ноги? Ноги целы? Идти можешь?» «Ноги?» — он встал. «Вроде да. Сколько времени?» «Времени нет», — сухо сказал я. «Слушай меня внимательно, два раза повторять не буду. Сейчас ты встанешь и пойдёшь отсюда. Примерно вон туда!» — я махнул рукой через лес». «Нафига через лес-то?» Он бросил взгляд на тёмную стену деревьев. «Там что, у тебя машина, что ли?» «Нет там никакой машины», устало сказал я. «Там и дороги-то нет, но не бойся, не заблудишься. Вот она тебя выведет», я кивнул на Тануку. «Только не отпускай поводок». Тут сорока наконец увидел Тануку и рефлекторно сдал назад. Чёрная псина уже отдышалась, сидела неподвижно, если б не глаза, была бы почти незаметна во тьме. Как я уже говорил, в здешнем облике она весьма и весьма впечатляла. «Окажись, я на месте Игната, я бы тоже струхнул». Так что парень ещё хорошо держался. Впрочем, шок, падение, адреналин – всё это притупляет восприятие. «Господи!» – проговорил он. «Жан, где ты её взял? Это твоя собака?» Значит, он ещё ничего не знает. Впрочем, может, оно и к лучшему. Пусть думает, что моя, потом разберётся. Только б голос не вмешался. Всё испортит. Сиди смирно, она не укусит. Да, к воде не подходи. А ты куда? Я сейчас, у меня тут одно дело. Я ещё загодя облюбовал два камня. Большой валун у самой кромки воды и другой, поменьше, с хорошей кирпич.